Глава 67 Рядовой Хабнир никогда бы не попал на плакат, призывающий вступать в армию. Он был нитеньким, кривоногим и уже начинал полнеть. И это еще не все. Его поведение на войне никто не назвал бы особо героическим. Хивнир весьма неохотно покинул сады своего отца. У него не было другого выхода. Не такой он был дурак, чтобы спорить с вербовщиком. Таанские законы жесточайшим образом карали уклоняющихся от призыва. При этом термин «уклонение» рассматривался судом весьма вольно. Еще грустнее Хибниру стало, когда он узнал, что в армии нет эквивалента его прежней специальности садовника. Клерк на регистрации мигом записал Хибнира в будущие пехотинцы. Держа в задних рядах, Хибнир тихонечко пережил физические и моральные тяготы обучения. Он не ждал ничего хорошего и потому не был разочарован, как некоторые из его сослуживцев, когда в боевом батальоне жить оказалось ничуть неприятнее, чем в тренировочном лагере. Хибнир старался делать минимум того, что от него требовалось. Ровно столько, чтобы сержант отделения не приставал. Ему хотелось только выжить и поскорее вернуться домой. Рядовой Хибнир отчасти гордился тем, что до сих пор не погиб. Ему помогало умение вовремя прятаться, хорошо развитая трусость Чутье на опасность и хроническое нежелание вызываться добровольцем. Точнее было бы сказать, что он не вызывался в одних ситуациях и вызывался в других. Еще во время обучения Хибнир сделал совершенно замечательное открытие. Он установил, что добровольцев приглашают только в двух случаях, когда задание особо опасное или когда оно особо грязное. Грязное задание зачастую означало безопасное. У Хибнира открылся настоящий талант попадать на задания второго рода. Он рыл всевозможные ямы, таскал по болотам рационы, грузил и разгружал гравитолеты. В конце концов, почему бы и нет? Ведь все это крайне редко делалось под вражеским огнем. Его вечная готовность заняться самой грязной, самой говняной работой даже принесла Хибниру повышение. Теперь ему следовало соблюдать особую осторожность. Если так и дальше пойдет, он может стать младшим офицером, которых уже не комиссуют. Это было бы прискорбно. Хибнир даже подумывал, не совершит ли ему какой-нибудь мелкий проступок, достаточный, чтобы его разжаловали обратно в рядовые. Но все-таки не такой, чтобы угодить под тяжелые кулаки своего сержанта. Этим утром его отделение вместе с другими атаковало проклятый имперский форт. Танская пехота знала, что штурмовать его верный способ обеспечить доставку своих кремированных останков домой ближайшим же кораблем. Это если твой труп еще вытащат. В грязи вокруг форта валялось много мертвых тел, засыпаемых, и вновь откапываемых разрывами снарядов. Рядовой Хибнир тащился позади своего наступающего отделения, когда Таппи открыл огонь по двум танкам поддержки. Хибнир бросился на землю, услышал крик сержанта, призывающего идти вперед, поднялся, и тут ракета монитора ударила совсем рядом с холмом. Хибнир потерял сознание. Он валялся без памяти и потому не видел, как его отделение полегло до последнего человека под убийственным огнем пулеметов Алекса. Пришел в себя Хибнир скоро. За его спиной дымили подбитые танки. От отряда нападавших не осталось и следа. Подумав, он решил, что в одиночку продолжать атаку бессмысленно, надо возвращаться обратно. Стараясь не упасть, Хибнир побрел сквозь расквашенную взрывами глину. Вскоре неподалеку снова тяжело заухали разрывы, и он инстинктивно бросился ничком. Очухавшись, Хибнир к своему неописуемому ужасу обнаружил, что лежит нос к носу с четверенным имперским пулеметом. Каким-то образом несчастный рядовой сбился с пути и вместо того, чтобы повернуть назад, продолжал идти к форту. Хибнир уже попрощался с жизнью, но в него никто не стрелял. Сам того не зная, он натолкнулся на пустую башенку неисправного пулемета, вырванную из земли седьмым залпом мониторов. Хибнир облегченно вздохнул. «Можно просидеть здесь до ночи, а потом спокойно доползти до своих». И вдруг он вспомнил о громадных орудиях из космоса, обстреливавших форт. Если такой снаряд разорвется где-то неподалеку, от него Хибнира останется просто мокрое место. Тут-то его и осенило. Хибнир заметил узкую щель между вытянутыми вперед дулами и защитной броней самой башни. Взрыв погнул броневые листы, подарив танцу возможность проникнуть в форт. Вне себя от страха Хибнир пролез в щель и тяжело упал на бетонный пол башни. Здесь, сравнительно безопасности от страшного монитора, к нему вновь вернулась способность думать. Итак, он находится внутри форта. И где же имперцы с клыками размером с локоть? Тут очередная ракета монитора ударила в склон холма, и Хибнир почти на час потерял сознание. Он понемногу пришел в себя, понял, что жив, и что, как ни странно, еще не попал в суповый котел имперской гвардии. Хибнир, как и многие необразованные танские солдаты, верил что имперцы торжественно варят и съедают всех захваченных ими пленных. Но он был жив и даже не ранен. А еще ему очень хотелось пить. Химнир отхлебнул воды из своей фляжки. Теперь ему захотелось есть. Химнир огляделся. Он увидел несколько закрытых шкафчиков. Внутри нашлись костюмы химзащиты, костюмы радиационной защиты и аварийные рационы. Химнир разорвал один из пакетов, понюхал и улыбнулся. Мясо! Танцу его класса мясо полагалось раз, от силы два раза в год. В следующем пакете тоже оказалось мясо. В третьем бобы. Понюхав их, Хибнир отложил бобы в сторону. Остальные пакеты он засунул в свой ранец. Что дальше? Возможно, благодаря съеденному мясу мысли Хибнира прояснились. Нам сказали, размышлял он, что форт полон солдат. Но где же они? Почему на этой позиции никого нет? Ответа он не знал. Выбор у Химнира был небогатый – или оставаться на месте, или бежать обратно. Если он останется здесь, гигантское орудие рано или поздно его прикончит. Вместе со всеми защитниками этой подземной крепости. Если он вернется, ему придется отвечать на разные вопросы. Почему из всего отделения уцелел только он один? Может, он прятался или вообще не ходил в атаку? Наказание за трусость во время боя было однозначным. Расстрел на месте. Минуточку. А что, если он вернется с какой-нибудь важной информацией? Тогда, возможно, его и не накажут. — Вот только с какой информацией? — Ну, конечно. Этой щелью могут воспользоваться и другие солдаты. Так можно захватить форт изнутри. Стоп! Не надо торопиться. Если он вернется и скажет, что знает, как проникнут в форт, его наверняка пошлют показывать дорогу. Хибнер скривился. — Они влезут в форт, будет драка, и его запросто могут убить. Потом он просиял. Все очень просто. Если он вернется с действительно важной информацией, его отправят в штаб, а на штурм пойдут другие. Но что он может узнать такого, что заинтересовало бы высокое начальство? Химнир покосился на люк, ведущий в глубину форта. Похоже, придется лезть туда. Крутая лестница привела его в пустую комнату с нарами вдоль стен. Хибнир с тоской посмотрел на нары и отвернулся. Жаль, что нельзя на них поспать. Хотя тут и воняло, по сравнению с тем, как он ночевал с момента высадки на Ковита, это был рай на земле. Большое помещение с нарами, большое, пустующее помещение. Сколько же на самом деле здесь имперцев? Из комнаты орудийного расчета Хибнир вышел в центральный коридор. Несколько секунд спустя земля дрогнула. От взрыва очередной ракеты. На сей раз оператор на мониторе здорово промахнулся. Услышав топот ног, Хибнир осторожно выглянул за угла. Группа имперцев быстро поднималась по лестнице в одну из главных орудийных башен. Всего десять человек. Неужели какая-то горстка имперских солдат столько времени сдерживает напор всей танской военной машины? Впечатление складывалось именно такое. Большего Хибниру не требовалось. Вот она, очень важная информация. Теперь его уже не пошлют на передовую. Хибнир надеялся, что добытые им сведения окажутся достаточно интересными, и что докладывать он будет не своему командиру взвода, а хотя бы в штабе полка. Лучшего способа увильнуть от участия в штурме Хибнир не видел. Рядовой высшего класса Хибнир успешно выбрался из форта и с неимоверным трудом вернулся к своим позициям и доложил об увиденном. Вскоре перепуганный больше, чем в форте, он уже стоял перед самой Леди Тега. Ему не пришлось принимать участие в последнем штурме крепости Шарлд. Вместо этого его назначили начальником пожарной команды, дали медали и отправили в тыл. Хибнир был в безопасности. Этого ему хватило. Его ничуть не заботило, что в фильмах на всю вселенную раструбивших о падении имперского форта его имя даже не упоминалось. Вся слава досталась капитану десантников Сенталу. Туда больше похожему на героя, чем Хибнир. И если тут уместно говорить о славе, то он ее вполне заслужил.